Шу -шу -шу -шу. Шкаф — Ш-ш-ш-ш-шкаф для хранения драгоценностей, — иронически заметил маршаль. Драгоценность номер один, леди Хинтон, опираясь на плечо Элен и поддерживаемая под руку Блоттаном, первая поднялась по лесенке и вошла внутрь. Она оказалась в среднем, самом широком отсеке ракеты. Этот отсек...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 Три каюты для них одних это слишком много. Одну каюту, быть может, я возьму от вас, доктор, вы не возражаете? Прежде чем тот открыл рот, она продолжала. Дальше, Мэри. Ну вот и все мои. Теперь пишите дальше, не перепутайте, уж очень вы суетливы. Левая сторона. Первая каюта — Стормер, далее барон-маршаль, потом Шнилер, его дочь —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 — На эти каюты никто и не предъявляет претензий, — отвечала леди Хинтон. — Я полагаю, что ни у кого из нас пассажиров нет ни малейшего желания ползти по Кротовой норе почти пятьдесят метров, чтобы добраться до кают-компании. — Конечно, — сказал Сандер. Мистер Пинч, занесите в протокол. У нас, значит, остаются еще три свободные каюты, предназначенные для... Гоффелера с женой и Ричардсона. Они заставляют себя ждать, заметил Стормер. По-по-по-по-поздно, по приходящим -по -по -по по -по кости, процитировал маршаль латинскую пословицу. Итак, сегодня вечером? спросил Блоттон. Безотлагательно, приедут опоздавшие или не приедут, мы летим. Все направились к выходу. А, а, а, может быть, вы, фу-фу-фу, уступите -фу -фу мне свою каюту? Я х-х-к, я х -х -х компенсирую вам, подойдя к стормеру, спросил маршаль. «И не подумаю.